Глава 16 Сотрудница муниципальной библиотеки Триджана тоскливо посмотрела на часы, висящие на стене, и вздохнула. Обычно в это время она коротала вечер, уютно расположившись перед телевизором с коробкой шоколадных конфет и большой чашкой чая с молоком. Но сегодня все пошло наперекосяк. Она уже заканчивала расставлять возвращенные книги обратно на полки, когда в читальный зал пожаловал привлекательный черноволосый мужчина и вежливо попросил помочь ему найти весьма специфическую информацию. Речь шла о периодических изданиях, датированных началом 80-х, все, что касались хора мальчиков в церкви Святого Бенедикта. Работник учреждения показал ему, как пользоваться системой, в которую давно были перенесены все материалы их архива, избавив ее от необходимости дышать вековой пылью, и мужчина с головой погрузился в чтение. Он был очень увлечен своими поисками, вертел в руках острозаточенный карандаш, тыкал острием в подушечку большого пальца и периодически делал какие-то выписки в потрепанный пухлый блокнот. Каждый раз, когда девушка подходила к нему, чтобы напомнить, что библиотеке уже давным-давно следует закрыть свои двери для посетителей, мужчина России накивал и повторял только одну фразу на итальянском «Еще 15 минут, пожалуйста, я почти закончил». По отчаянному грассированию в мужчине легко можно было угадать француза. Вообще-то девушка имела право отказать читателю во внеурочном продлении посещения и даже вызвать полицию, но что-то ее останавливало. То ли мужчина внушал ей искреннюю симпатию, то ли еще один одинокий вечер дома пугал ее много больше перспективы задержаться на работе допоздна. В конце концов, сериал можно посмотреть и в повторе, решила про себя библиотекарь и махнула на странного француза рукой. Она услужливо принесла ему кофе, хотя он даже не заметил этого, рассеянно кивнув ей из замерцающего синим экрана. Теперь, по прошествии трех часов, он все еще был здесь, а девушка сидела тихо, как мышь, и наблюдала, как мужчина лихорадочно пишет что-то в своем потрепанном блокноте, изредка сдувая непослушные пряди черных волос со лба. По всей вероятности, информация, которую он искал, много многозначила для него. Девушка еще раз вздохнула, скрестила руки на столе и, положив на них голову, зевнула. В тишине зала, подмерное тиканье часов, ей очень захотелось спать. Найти информацию о хоре святого Бенедикта, который, по словам бабули Бибиены, был довольно популярен в 80-х, было непросто. По счастью, все журналы и газеты благодаря техническому прогрессу перевели в электронный формат и даже имелся удобный поисковик. Но дальше начинались проблемы с языком, который Франсуа худо-бедно понимал, на котором слегка говорил, но читать газеты на итальянском было выше его сил. Однако вскоре он понял, что читать ему не обязательно. Более полезными оказались фотографии самого хора, коих нашлось не так уж и много. К огромному разочарованию Франсуа, снимки, отпечатанные на типографской бумаге, не отличались высоким разрешением, а после сканирования и вовсе перестали быть чем-то полезными. Так сложно было разобрать на них хоть что-то. Франсуа вздохнул и набрал в поисковике имя «Алессандро Бертолини». Мгновение система загружалась, и, мигнув, выдала ему две сотни совпадений. Франсуа присвистнул. Информации об отце Александра было предостаточно, и фотографии, кстати, им говорили сами за себя. Святой отец и тогдашний настоятель церкви святого Бенедикта, видимо, вел очень активную деятельность. Франсуа то и дело попадались в заметки, в шапках которых значились такие слова, как благотворительность, милосердие, самоотдача, ангел во плоти. Было ясно, что в лице отца Алессандра прихожане церкви нашли верного защитника и надежду всех обездоленных. Казалось, нет на свете такой беды, на которую бы у настоятеля не нашлось отклика. Франсуа хмыкнул себе под нос и, закрыв окно, снова принялся разыскивать по крохам информацию о хоре. Наконец... Больше, чем через два часа, когда спина основательно затекла, а глаза стали слезиться, Франсуа наткнулся на большое фото хора, очевидно сделанное во время выступления. Как и все остальные типографские снимки, фото было ужасного качества, но в отличие от других, здесь на переднем плане выступал солист. Франсуа приблизился к экрану, напряженно вглядываясь в лицо мальчика, стоящего чуть впереди всех остальных детей. Под снимком, была надпись, сделанная мелким, едва различимым шрифтом. Выступление хора церкви святого Бенедикта под управлением настоятеля отца Алессандра, солист Лоренцо Бертолини, 1983 год. Сердце следователя ёкнуло. Он сверился с записями в своем блокноте. Если на момент свадьбы Марии Александра Бертолини ребенку было 8 лет, «Значит, на фото ему лет одиннадцать». Франсуа снова напряженно вгляделся в нечеткое зернистое изображение темноволосого мальчика. В кармане бесшумно завибрировал телефон. Франсуа, увлеченный своей находкой, не глядя на определитель номера, приложил трубку к уху и застыл от ужаса. «Ты что, мать твою, творишь?» поинтересовался на том конце провода задушенным шепотом солюз, что само по себе было дурным знаком, ибо шеф никогда не кричал. Напротив, чем сильнее становился накал ярости, тем ниже и тише звучал голос комиссара, в конце концов переходя в сиплый свист. Но от этого звука звенели стекла. Так было и в этот раз. Франсуа молча соображал, откуда именно пришла беда, ибо наследил он к тому моменту прилично. Пока он думал, что ответить, Солюс продолжал. «Молчишь?» мне передали что в контору позвонил некто комиссар аурелио росси из комиссариата города триджана чтобы напомнить что он все еще не получил официальный запрос на предоставление материалов дела об исчезновении несовершеннолетнего лоренца Бертолини, который гарантированно обещал ему французский исследователь по имени франсуа морель надеюсь у тебя есть этому внятное объяснение нет коротко отрапортовал франсуа Потому что ответить ему действительно было абсолютно нечего. Салют со свистом выдохнул. Франсуа, скажи, ты понимаешь, что творится сейчас в конторе? Поинтересовался он голосом, не предвещающим ничего хорошего, и, не дожидаясь ответа, начал перечислять. Обвиняемый по делу убийств к Совьеседу лежит в реанимации, одна из свидетельниц убита с особой жестокостью, у конторы день и ночь дежурят журналисты. «Меня ненавидит пол Парижа, а по конторе рыскает этот ублюдок Перье со своими ищейками. Сегодня мне пришлось отдать им на растерзание Баселя, которого они мурыжили без малого три часа. И вот в этот самый момент я вдруг узнаю, что ведущий следователь разъезжает по Италии в попытках развалить дело, над которым работала целая следственная бригада его коллег. Скажи мне, что я должен думать?» Франсуа ощутил, как рубашка прилипла к спине. Груз вины перед солюсом давил на него так, что Франсуа боялся сломать позвоночник. Между ними текли минуты молчания, и он чувствовал, что обязан хоть что-то сказать шефу, не один раз доказавшему, что готов порвать глотку любому за своих подчиненных. Он должен был просить прощения, оправдываться и молить о снисхождении, но он не мог. Язык попросту прилип к небу. Он знал, что десятки раз пожалеет о сказанном, но все же произнес «Я должен был это сделать». После минутного замешательства салюз взорвался. «Франсуа! Этот парень признался. Его нашли перепачканным кровью убитого на месте происшествия. У него больная психика, серьезная зависимость от сильнодействующих лекарственных препаратов и нехилый мотив убийства. «Этот парень виновен!» «Пойми это и прими этот факт!» «Ты гонишься за химерой, рушишь свою карьеру и ставишь под удар своих коллег ради какой-то ерунды!» Франсуа упрямо помотал головой, забывая, что солюс его не видит. Вспомнив, с усилием разлепил запекшиеся губы и произнес «нет». Он ждал, что ответит комиссар, бессильно прислонившись пылающим лбом к прохладному монитору компьютера. Но вместо нового потока обвинений и угроз, шеф который раз удивил его. «Франсуа», — устало сказал он на другом конце провода, — «цветочек, мальчик мой, я отмажу тебя от этой фигни, но прошу тебя, остановись! Ты нужен мне здесь, немедленно! Я не могу спокойно смотреть, как ты собственными руками рушишь свою жизнь и карьеру, слышишь?» Франсуа продолжал хранить молчание. Только воткнул, что есть мочи, острие карандаша в подушечку большого пальца, но боли не почувствовал. Он не чувствовал ничего. Солюс, не дождавшись ответа, предпринял еще одну попытку. «Если тебе насрать на свою собственную жизнь и на судьбу твоих коллег, подумай хотя бы о собственной семье. У тебя же есть сын». «Вот он момент, когда все еще можно вернуть на круги своя», — подумал Франсуа стать образцовым следователем, дослужиться до очередного звания, попробовать стать хорошим отцом и мужем, наконец, или продолжить лихорадочный забег, совершенно не понимая, что ждет его на финише. Разве ответ был не очевиден? Франсуа аккуратно отнял трубку от уха и нажал на отбой. Обратного пути для него теперь не было. Он посмотрел на руки и с удивлением увидел кровь, запоздало поняв, что поранил себе острием карандаша палец. Аккуратно, чтобы не запачкаться, достал из кармана платок и прижал к ране. Потом, подумав пару секунд, полностью отключил питание телефона. Только после этого, удостоверившись, что никто больше ему не помешает, снова поднял глаза к монитору, прокрутил новую статью, быстро пробегая глазами по строчкам, И вдруг застыл, словно гончая почуявшая зайца. Даже волосы на затылке зашевелились. «Бинго!» — прошептал он. Работник библиотеки проснулась от того, что кто-то тормошил ее за плечо. Она подскочила на месте и слепо и селись понять, где находится. Давишний посетитель стоял перед ней, широко улыбаясь. В руках он сжимал какую-то окровавленную тряпку. Девушка вздрогнула и невольно отшатнулась. «Простите, я сильно задержал вас». «Который час?» — прошептала она, чувствуя, как ломит шею от неудобной позы, в которой она спала. Франсуа глянул на часы над ее стойкой и покраснел. Да, есть уже больше двенадцати. Мне, правда, очень неловко». «Пустяки!» — обреченно махнула рукой, снова косясь на него. «Вы нашли то, что искали?» «Си!» — кивнул Франсуа. «Думаю, что да». Поможете мне распечатать кое-что? Еще одна ночь без сна. Еще одна бутылка красного кьянти, выпитого прямо из горлышка на голодный желудок. Франсуа сидел на полу, разложив вокруг себя то немногое, что удалось найти в библиотеке, и что дала ему мать-настоятельница, думая, что где-то в другом городе, опутанный проводами капельницы, словно паутиной, лежит человек, которому не на кого больше надеяться, которому Франсуа. Пообещал помочь, и жизнь в этом человеке еще теплилась, но была похожа на слабый огонек лампады. Пазл никак не желал складываться. Франсуа потер лицо руками, отложил на потом распечатанную в библиотеке статью с сенсационным материалом, решив сосредоточиться на другом, и в сот раз взял в руки нечеткое фото Лоренцо Бертолини. Он чувствовал, что глаза слезятся от напряжения, но не мог остановиться, потому что чем больше смотрел на этот снимок, тем сильнее ему казалось, что он знает этого ребенка. Что-то неуловимо знакомое было в гордой посадке мальчишеской головы, в разлете бровей и в том немногом, что возможно было рассмотреть на нечетком снимке. Чувство было тем более странное, что Франсуа никак не мог пересечься с Лоренцо берталини в реальной жизни. Вероятно, этого человека давно уже не было в живых. Вариантов по прибытии в Бельгию у ребенка было немного. Если его не нашли и информация о нем больше не всплывала, то он пошел по проторенной дорожке всех беспризорников. Его могли подсадить на героин и заставить торговать наркотой или телом. В любом случае, заканчивали такие дети одинаково, и их никто не искал. Франсуа вздохнул. Наверняка время, которое он провел, вглядываясь в нечеткий снимок, сыграло с ним злую шутку. «У меня паранойя», — грустно рассмеялся он про себя. Он чувствовал себя в высшей степени странно. С одной стороны, он был измучен, его голова неумолимо клонилась вниз, а с другой стороны, литры кофе и адреналин после разговора с Алюсом не давали ему забыться сном. Тем не менее, организм требовал свое. Франсуа обессиленно опустился прямо на пол и закрыл глаза. «Паранойя. Паранойя». «Паранойя!» Задыхаясь, Франсуа вынырнул из вязкого умота без снов, глотая ртом воздух, вновь схватил фотографию и застонал. Одним прыжком поднялся на ноги и, держась за край кровати, чтобы не упасть, зашарил вокруг в поисках телефона. В итоге нашел мертвый аппарат в кармане куртки, молясь, чтобы аккумулятор был еще жив. Телефон мигнул половиной зеленой батарейки. Франсуа проигнорировал 15 пропущенных вызовов, зашел в интернет и вбил в поисковики имя и фамилию. Он проверил все известные ему ресурсы, включая Инстаграм, Твиттер и Facebook, проекты Platforms Incorporated, деятельность которой в России запрещена. Но ничего так и не нашел. Человека словно не существовало, или он не хотел светиться, чему тоже должны были быть причины. Франсуа, даже не поинтересовавшись который час, Набрал номер Басселя. Он знал. Ему напарник ответит, сколько бы ни было времени. Два вязких, длинных гудка в трубке сменились знакомым голосом. «Бассель!» — закричал в трубку Франсуа, не тратя время на приветствие. «Цветочек, мать твою!» — перебил его Бассель, просыпаясь. «Ты где? Ты вообще в курсе, что в конторе творится? Солюс рвет и мечет! Тебя не сегодня-завтра в международный розыск объявят!» «Бассель!» Не дал сбить себя с толку Франсуа. «Слушай меня внимательно. Ты помнишь, в чем основная проблема любого следователя?» Молчание в трубке явно свидетельствовало о замешательстве напарника. «Погоди. Это к чему?» — начал басыль, недоумевая. «Основная проблема следователя в неспособности взглянуть на проблему под другим углом, посмотреть на ситуацию со стороны, понимаешь? Ну, когда взгляд замыливается, и ты зацикливаешься на одном и том же!» «Ну, допустим», — протянул Бассель, все еще не понимая, к чему клонит Франсуа. «Тебе не кажется, что слишком много сумасшедших в этой истории было с самого начала? Психически нестабильный артист, продюсер с паранойей?» «Все равно не понимаю», — совсем растерялся Бассель. «Вот я и подумал, а что, если у Ксавье Сиду не было никакой паранойи, понимаешь? Ну, были расшатанные нервы, страх» но психического расстройства не было, просто кто-то его довел. Вдруг за Ксавье действительно кто-то следил? «Да, но зачем? И кто?» — недоумевал Басель. «Вот кто?» — это и есть главный вопрос. Кому удобнее всего было осуществлять за продюсером слежку? Кто все время был рядом, находился в курсе всех передвижений Сиду, но сам при этом всегда оставался незамеченным? Подумай! Кто-то без обслуживающего персонала. На таких часто не обращают никакого внимания. Полно примеров было. «Правильно!» — перебил Франсуа. «И я даже, кажется, знаю, кто это мог быть. Но для начала мне нужна твоя помощь. Мне нужно, чтобы ты кое-что раздобыл. Действовать нужно быстро. Ты еще встречаешься с малышкой Жули? Мне понадобится ее содействие». И в ту же секунду Франсуа послышался тревожный женский голос где-то рядом с Баселем. «Франсуа!» Выжимал из маленького голубого «Фиата» все, что мог. Самолет, выполняющий рейс «Барри-Париж», вылетал через час. До аэропорта оставалось еще километров 30, а Франсуа не мог позволить себе опоздать. Слишком многое стояло на кону. Одной рукой он, должно быть, в сотый раз за утро набрал телефонный номер монастыря, и снова длинные гудки, и снова безрезультатно. Услышав, как его звонок опять перевели на автоответчик, Франсуа чертыхнулся. Что же такого могло произойти в мирной монастырской обители, что никто все утро не в состоянии ответить на обычный телефонный звонок? Франсуа сжал зубы и надавил на газ, выжимая взвизгнувшее сцепление. На лобовое стекло упали первые крупные капли надвигающейся грозы. Франсуа включил дворники и обратился к Всевышнему, моля о помощи. Потом, вновь не отрывая взгляда от дороги, практически на ощупь набрал номер монастыря. Ну давай же, взмолился он, непонятно к кому обращаясь. На сей раз его молитвы были услышаны. Слушаю! ответил незнакомый женский голос по-итальянски. Франсуа напрягся и выдавил из себя на ненавистном итальянском Позовите сестру Виторию к телефону, пожалуйста! Он постарался взять себя в руки и говорить на итальянском как можно спокойнее. На том конце провода произошла какая-то заминка. Боюсь, это невозможно. «Сестра Витория сейчас очень занята. В монастыре большое горе. Сегодня ночью умерла мать-настоятельница», наконец ответила незнакомая женщина. Франсуа вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев и сцепил зубы на мгновение, вспомнив теплое невесомое прикосновение к лицу, когда старая женщина благословляла его, но времени на скорбь у него не было. Мои соболезнования, произнес он стандартную для такой ситуации фразу. «Но прошу вас, это очень важно. Пожалуйста, передайте сестре Витории, что ее спрашивал Франсуа Морель и что мне очень нужно с ней поговорить. Поверьте, дело не терпит отлагательств!» Затараторил он умоляюще и с облегчением заметил указательный аэропорт Барри. «Ну хорошо», — неуверенно пообещал голос по-итальянски в телефонной трубке, и Франсуа мысленно взмолился, чтобы у невидимой собеседницы хватило ума разыскать сестру Виторию. Через пять минут... Он заглушил двигатель в зоне посадки-высадки и, бросив ключи от машины на переднее сиденье, ринулся ко входу в аэропорт, понимая, что у него есть шанс успеть на рейс, и вот тут же остановил служащий. «На этом месте нельзя оставлять транспортное средство, сеньор!» Франсуа порылся в бумажнике и, вытащив зеленую купюру в 100 евро, сунул ее в руку мужчины. «Прошу, верните машину в прокат! Я опаздываю на рейс!» Служащий замешкался но все же кивнул, быстро комкая купюру в кулаке. Франсуа бегом бросился к стойке регистрации, на ходу доставая паспорт. «Сеньор, у вас все хорошо?» обеспокоенно поинтересовалась девушка за стойкой, тревожно поглядывая на Франсуа. Он снова постарался взять себя в руки, напомнив себе, что он находится в аэропорту, где любое поведение, выходящее за рамки обычного, быстро привлекает к себе внимание. Еще не хватало, чтобы его задержали для дополнительной проверки. Тогда он и правда рискует не попасть на рейс. Все в порядке», — вымученно улыбнулся он сеньорите в элегантной униформе авиакомпании. «Просто боюсь опоздать на свой рейс». Девушка кивнула и раскрыла его паспорт, напряженно вглядываясь в фотографию. Время шло, а сотрудница аэропорта колебалась. «Сеньор, это не вы», — сказала она растерянно. Франсуа не поверил своим ушам. Он поспешно забрал из чужих рук паспорт. С фотографии на него смотрел доброжелательно настроенный молодой человек с пухловатыми щеками и живыми карими глазами. Франсуа машинально посмотрел в гладкую зеркальную поверхность ближайшего неработающего монитора и с горечью улыбнулся. Стекло отразило измученного человека с темными кругами под глазами и заострившимися чертами лица. «Да», — с горечью подумал следователь, — «это уже не я». А ведь и неделя не прошло. «Много воды утекло», — сказал он, обращаясь к недоверчиво смотрящей на него служащий. «И все же это я». В подтверждении своих слов он достал корочки полицейского и на всякий случай водительские права. Девушка замешкалась, но потом все же кивнула и защелкала клавишами по клавиатуре. Франсуа облегченно выдохнул и вытянул из кармана телефон. Входящего от сестры Виттории не было, Франсуа чертыхнулся про себя. «Желаю вам приятного полета», — улыбнулась ему сеньорита из-за стойки и протянула паспорт с вложенным в него билетом. Франсуа, торопливо поблагодарив ее кивком головы, бегом кинулся к зоне досмотра, где быстро сгрузил на ленту свою дорожную сумку, сам же двинулся через рамку металлоискателя. Загорелся красный свет. Он бессильно застонал от злобы, отходя в сторону для более тщательного досмотра. Служащий аэропорта профессиональными движениями обхлопал его штанины и провел металлоискателем вдоль туловища. Прибор взвизгнул над правым боком следователя. Служащий жестом попросил показать содержимое карманов. Франсуа засунул в карман руку и растерянно вытянул на свет Божий тяжелый железный ключ, тот самый, что дала ему бабуля Бибиена. Служащий аэропорта жестом показал Франсуа, что тот может идти. «Зачем я таскаю этот ключ с собой?» — рассеянно пробормотал себе под нос Франсуа и притормозил у мусорного бака, но в последний момент все же не решился выбросить ненужный, в общем-то, предмет и вернул его обратно в карман. Посадка на рейс-баре Париж заканчивалась. Франсуа сжимал в руке телефон, все больше нервничая. Он уже решил набрать номер монастыря еще раз, когда аппарат в его руке ожил. «Здравствуйте, Франсуа», — поздоровалась сестра Витория усталым и каким-то бесцветным голосом. И он запоздало вспомнил, как много значило для молодой монахини мать настоятельница. В другое время он бы выразил соболезнования как следует, но сегодня не мог позволить себе такую роскошь, как сантименты. «Сестра Витория, извините, что отрываю вас в такой неурочный час». «Но, боюсь, у меня совсем нет времени», — быстро заговорил Франсуа, косясь на тающую на глазах людскую толпу у выхода на посадку. «Все хорошо, говорите», — успокоила его сестра Витория. «Помните, вы рассказывали мне, что буквально через полгода после отъезда с Сиду в обитель приходил посетитель, который интересовался его судьбой?» «Да, да, я помню. Он встречался с матерью-настоятельницей», — подтвердила сестра Витория. «Как вы думаете, сможете ли опознать его по фотографии, если я пришлю вам снимок?» — спросил Франсуа и затаил дыхание. Сестра Витория замешкалась. «Я попробую», — наконец пообещала она. «Это было очень давно, но я сделаю все, что в моих силах». «Я немедленно перешлю вам фото. Как мне это сделать?» Франсуа поднял глаза и встретился с вопросительным взглядом бортпроводницы, которая тут же показала ему на посадочные ворота. Франсуа умоляюще прижал руку к груди и показал на телефон. «Пришлите на электронную почту монастыря, я продиктую. Вы записываете?» — спросила монахиня. Франсуа схватил со стойки бесплатную газету и стал шарить глазами в поисках ручки или карандаша. Его взгляд упал на девочку лет шести, которая увлеченно раскрашивала что-то в своем детском альбоме. Недолго думая, он выхватил карандаш у девочки из рук и приготовился писать на полях серой газеты. «Диктуйте», — скомандовал он, краем глаза замечая, как начинает кривиться в плач рот девочки и как возмущенная мать ребенка встает со своего места. Стараясь не думать о последствиях, он застрочил карандашом на полях газеты. В этот момент его тронули за плечо. Франсуа обернулся и увидел встревоженную стюардессу с парижского рейса. «Месье, посадка окончена», — «Все ждут только вас», — тревожно произнесла она. Франсуа молча достал из внутреннего кармана корочки полицейского. Стюардесса сделала шаг назад. виктория оставайтесь на линии», — отрывисто бросил Франсуа и отнял трубку от уха, заходя в электронную почту и спешно прикрепляя фото к письму. По проходу между кресел к нему быстрым шагом направлялся сотрудник службы безопасности в сопровождении возмущенной матери обиженного и минуту назад ребенка. «Полиция!» — отрывисто бросил Франсуа в сторону служащего, одной рукой снова извлекая из внутреннего кармана удостоверение, и опять вжал трубку в ухо. «Сестра Витория, вы меня слышите? Вы получили фото!» «Сеньор, вы находитесь на итальянской территории», — начал подошедший к нему офицер безопасности. «Я прошу вас прекратить телефонный разговор и поднять руки за голову». «Франсуа, простите, я еще ничего не получила. Похоже, плохое соединение», — сказала монахиня в трубку виктория я умоляю вас!» — еще сильнее сжал трубку в руке Франсуа, пятись назад от сотрудника в униформе. «Сеньор, вы слышите меня?» — повысил голос офицер безопасности и потянулся за рацией, наверняка для того, чтобы вызвать подкрепление. Франсуа мысленно взмолился всем богам, понимая, что еще чуть-чуть, и его не только снимут с рейса, но и возбудят дело об административном правонарушении. «Франсуа, простите, но ничего. Стойте, подождите!» «Кажется, есть!» «Ах, как долго грузится!» Офицер службы безопасности, не сводя глаз с Франсуа, что-то отрывисто бросил в рацию. Борт-проводница тревожно переговаривалась со своим коллегой, видимо, решая, что делать. «Это он!» — услышал в трубке Франсуа долгожданный голос сестры Витории. «В конце коридора показались еще два сотрудника аэропорта, бегом направляющиеся к месту беспорядка». «Вы уверены?» — спросил Франсуа, чувствуя, как стекает по беску капля пота. «Да», — подтвердила сестра Витория тихо, но твердо. «Это был он». Не прощаясь, Франсуа нажал на отбой и примирительно поднял вверх руки, поворачиваясь к перепуганным насмерть людям. «Спокойно, ребята, все в порядке. Я уже улетаю». Бассель нервничал. Одного быстрого взгляда на часы было достаточно, чтобы понять, что самолет Франсуа с минуты на минуту совершит посадку в аэропорту Шарль-де-Голь. Бассель уже вменялась доставить подозреваемого в контору еще два часа назад, но кто мог знать, что нужного человека попросту не окажется дома. Вероятность, что подозреваемый ударился в бега, конечно, была ничтожна, но все же исключать ее было нельзя. Бассель, пустив в ход свое неотразимое обаяние, умудрился выяснить у пожилой соседки, что тот, кто ему нужен, совершает пробежку в ближайшем парке каждое утро как раз в это время и теперь внушал себе, что все хорошо, и все, что он может сделать сейчас, — это ждать. Бассель терпеть не мог действовать слепую, а Франсуа ничего ему не объяснил. Единственное, что было у Басселя, — это сумбурный ночной разговор с обещанием все объяснить по прилете, и звонок из салона самолета, прерываемый истеричным голосом бортпроводницы. Все, что успел сказать Франсуа напоследок, это то, что Бассельу следует немедленно ехать к подозреваемому на квартиру и срочно доставить того для допроса в контору. И вот, по прошествии двух часов с момента этого звонка, Бассель все еще был здесь, выжидая в тени деревьев напротив дома, где проживал нужный человек. Басель тяжело вздохнул и прислушался к себе. Его колотила нервная дрожь, но он верил Франсуа Морелю, и эта вера была единственной причиной, по которой он был здесь. Наконец-то из-за угла выскользнула фигура высокого широкоплечего мужчины. Он был одет в спортивные штаны, светло-серую майку и белые кроссовки. Влажное темное пятно между лопаток свидетельствовало о том, что человек, только что завершил многокилометровый пробег. Бассель молча позавидовал хорошей физической форме мужчины и, выждав пару минут, двинулся за ним в подъезд. Входная дверь распахнулась, как только Бассель нажал на пуговку звонка. Судя по всему, мужчина едва успел зайти в квартиру. Бассель быстро показал корочки и произнес дежурным тоном «Тамади, алло?» Мужчина озадаченно кивнул, рассматривая удостоверение Басселя. «Вам придется проехать со мной. Нужно ответить на некоторые вопросы». Мужчина выглядел по-настоящему удивленным. «Да, но я ведь уже разговаривал со следователем. С майором Франсуа Морелем, кажется». Пожал он плечами. «Не представляю, чем еще могу быть вам полезен». Бассель Ром и сам бы хотел знать ответ на этот вопрос. Он нервничал всё больше. Причина его волнения была в том, что его хваленая интуиция молчала. Бассель припомнил, что он не допрашивал водителя Сиду. Разговор состоялся без его участия, и тогда всем казалось, что этот свидетель не является первостепенным. Но, как видно, Франсуа раскопал в Триджана что-то такое, что заставило его пересмотреть все дело. Тома в итоге решил не спорить и задумчиво оглядел свой спортивный костюм. «Вы позволите?» — он посмотрел на полицейского и кивнул в глубину квартиры. «Мне нужно переодеться». Бассель кивнул и постарался расслабиться. «Да, конечно», — сказал он и прошел вслед за Диало. «Вы что, будете смотреть, как я переодеваюсь?» — удивился тот. «Таков порядок», — неопределенно хмыкнул Бассель, почему-то боясь выпустить Диало из поля зрения хоть на секунду. По его спине пробежали мурашки. «Так я что, задержан?» — продолжал недоумевать Диало. «Меня подозревают в чем-то?» Бассель поспешил успокоить его, а заодно и себя самого. «Не беспокойтесь, я думаю, скоро все разъяснится. А сейчас вам нужно проехать со мной». Диало озадаченно покачал головой, потом повернулся к Басселю спиной и стянул с себя футболку. Бассель почувствовал, как холод пробежал по его спине, поднимая дыбом волоски на загривке. Спина и бока водителя Сиду были сплошь исполосованы старыми зажившими шрамами. Заметив взгляд басселя, диалу смутился. «Я сорвался со скалы в бытность своей работы альпинистом», — вымученно улыбнулся он и открыл шкаф в поисках чистой одежды. Басель кивнул и смущенно отвел взгляд. Диало скрылся заполированной створкой, и в этот момент раздался оглушительный хлопок. Басель вздрогнул всем телом, уже через секунду поняв, что, скорее всего, хлопнул глушитель какой-то машины под окном. Он облегченно перевел дух и почти не заметил молниеносный бросок диало. Перед его взглядом полыхнул холодный голубоватый отблеск, отраженный широким лезвием, и следующее мгновение нож с отвратительным хрустом вошел под нижним ребром Баселя снизу вверх, пробивая мышцы. Басель задохнулся и, захлебываясь болью и страхом, стал оседать на пол. Расфокусированным взглядом он видел, как диало Подхватил из шкафа небольшую спортивную сумку и, натягивая на тело трикотажную толстовку, двинулся к двери. Однако в тот момент, когда его ладонь легла на дверную ручку, незапертая дверь с треском распахнулась. Появившийся на пороге Франсуа кинул взгляд на окровавленного Баселя и мгновенно оценил обстановку. Его рука метнулась к кобуре. — Тамадиало, вы арестованы по подозрению в убийстве к Савье Сиду! — прогремел голос Франсуа. На него было страшно смотреть. Темные глаза на заострившемся бледном лице были похожи на зимнюю прорубь. Диало медленно опустил сумку на пол и поднял руки вверх. Теперь ни одна сволочь в конторе больше не посмеет назвать Франсуа мореля цветочком. Последнее, что пронеслось в угасающем сознании, басселя Рома.